15. Он лежит с закрытыми глазами, повернув голову на бок. Очень белый человек на очень белой кровати. И это чистая правда. Но не увидеть его невозможно из-за гривы темных и длинных до плеч волос. Стул, на котором она сидела прошлым вечером и ночью, стоит на том же самом месте, где она его и оставила, и она вновь садится на него. Достает свою книгу «Дикарей Ширли Конран», Вынимает закладку и чувствует на себя взгляд Скотта. Поднимает глаза. «Тебе сегодня получше, дорогой?» спрашивает она. Он долго молчит... Дыхание по-прежнему свистящее, но крика в нем, как на раскаленном асфальте автостоянки, когда он молил о льде, больше нет. Ему действительно лучше, думает она. Потом с усилием он перемещает руку, пока не накрывает ее ладонь. Сжимает. Его губы, они выглядят ужасно сухими, чуть позже она принесет ему гигиеническую помаду. Раскрываются в улыбке. Лизи, говорит он, маленькая Лизи. Он засыпает, накрыв ее руку своей, и Лизи это вполне устраивает. Она может переворачивать страницы книги одной рукой.